9. Джон тихонько приоткрыл дверь спальни и заглянул вовнутрь. Мальчик все еще лежал, свернувшись под одеялом и зарывшись лицом в подушку, но, по крайней мере, он перестал издавать эти ужасные всхлипывающие звуки. Билли плакал почти уже час с тех пор, как вернулся из школы, опоздав на 20 минут». Джон думал, что никогда не забудет белое как мел лицо сына с отпечатанным на нем выражением ужаса. Они отвели его в спальню, где ему было более удобно, чем на его кровати, и там он успокоился. Пока Джон смотрел на сына, Билли дрожал под одеялом и бормотал что-то похожее на угол, в углу. Джон вошел в спальню, поправил на Билли одеяло, поскольку решил, что ему холодно, и тут увидел, что глаза сына широко открыты и неподвижно глядят в угол комнаты. Джон присел на край кровати. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил он тихонько. Джон потрогал лоб Билли, хотя Рамона сказала ему, что лихорадки нет и не похоже, что Билли болен физически. Они раздевали его и проверяли все тело в поисках змеиного укуса, зная, как он любит лазить по самым темным уголкам леса но ничего не нашли. «Расскажешь, что случилось?» Билли отрицательно потряс головой. «Твоя мама уже накрывает к ужину. Ты голоден?» Мальчик прошептал что-то похожее на «баттерфингер». «А? Хочешь конфету? У нас есть сладкий картофель. Подойдет?» Билли не ответил, а стал смотреть прямо перед собой с такой напряженностью, что Джон стало не по себе. Он сжал плечо мальчика под одеялом, и сказал, «Когда ты захочешь рассказать, я тебя выслушаю». Джон встал с постели, уверенный, что Билли наступил в лесу на змею и в следующий раз будет более осмотрительным, и пошел на кухню, где Рамона готовила на отапливаемой дровами печки. Кухня была залита предвечерним солнцем, и в ней стоял запах свежих овощей, идущий из разнокалиберных кастрюль, стоящих на печке». — Ему лучше? — спросила Рамона. Он немного успокоился. — Что он говорил, когда прибежал? — Ничего. Он не мог говорить, а только всхлипывал. Я только успела схватить его и обнять, а тут и ты пришел с поля. — Да, — мрачно произнес Джон. Я видел его лицо. Выгоревшая на солнце бумага, и та имеет более темный цвет. Я не могу себе представить, во что такое он мог вляпаться. Он вздохнул, И взъерошил волосы. Я думаю, он должен немного поспать. Когда он будет в состоянии говорить, то даст нам знать. Да, знаешь, что он хочет? Баттер Фингер, черт побери. Он остановился, смотря как жена достает из буфета тарелки и расставляет их на обеденном столе, а затем пошарил в карманах и достал несколько монет. Может, съездить в магазин, пока он не закрылся, и купить ему парочку. «Может, ему станет полегче? Идет?» Рамона согласно кивнула головой. «Я накрою на стол через десять минут». Джон вытащил из кармана ключи от машины и вышел. Рамона продолжала стоять у печки, пока не услышала шум отъезжающей машины. Затем она сняла кастрюли с конфорок, попробовала кукурузные лепешки и поспешила в спальню, на ходу вытирая мозолистые руки о фартук. Она остановилась у кровати и взглянула на сына глазами, сверкающими, как полированный янтарь. «Билли!» — тихо позвала она. Он дернулся, но не ответил. Рамона коснулась ладонью его щеки. «Билли, нам нужно поговорить. Быстро, пока не вернулся отец». «Нет!» — всхлипнул тот, прижавшись лицом к подушке. «Я хочу знать, куда ты ходил». «Я хочу знать, что произошло. Билли, пожалуйста, посмотри на меня». Несколько секунд спустя он повернул голову так, чтобы видеть мать уголком распухшего от слез глаза. Его все еще сотрясало от рыданий, которые он не мог остановить. «Я думаю, что ты пошел туда, куда твой папа запретил тебя ходить, да? Я думаю, ты ходил в дом буккеров, Мальчик напрягся. «Если не вовнутрь, то очень близко от него». «Правильно?» Пилли дрожал, схватившись руками за покрывало. Слезы снова потекли у него из глаз, словно внутри них прорвалась плотина. В отчаянии он проговорил сквозь слезы. «Я не хотел ходить туда. Я обещал, что не буду. Я неплохой, но я слышал... Я слышал... Я слышал... Это в подвале. И я... Я захотел посмотреть, что там такое. А там...» «Там! Ужасно!» Его лицо мучительно перекосилось, и Рамона, обняв его, чтобы успокоить, почувствовала, как бешено стучит его сердце. Но ей необходимо было разобраться в случившемся до того, как вернется Джон, и поэтому она продолжала расспросы. «Что ты видел?» «Нет! Не могу! Не могу сказать! Пожалуйста, не спрашивай!» «Что-то в подвале?» Билли содрогнулся. Видение, возникшее в его мозгу, было сплошным гадким кошмаром, обрушившимся на него, как мокрая гнилая тряпка. «Ничего я не видел!» Рамона взяла его за плечи и внимательно поглядела в заплаканные глаза. «Твой папа через несколько минут вернется. В душе он добрый человек, Билли, и я люблю в нем эту доброту. Но я хочу, чтобы ты запомнил вот что. Твой папа напуган» и он не воспринимает то, что боится, потому что не понимает этого. Он любит нас, он любит тебя больше всего на свете, и я люблю тебя так, как ты и не догадываешься. А сейчас ты должен довериться мне, сынок. Это то, что ты видел, разговаривала с тобой?» Взгляд Билли остекленел. Он с усилием утвердительно качнул головой, и из его полуоткрытого рта на одеяло потекла струйка слюны. «Я так и думала», — тихо проговорила Рамона. Ее глаза сияли, но вместе с тем на ее лице была видна глубокая озабоченность и ожидание скорой беды. «Он всего лишь маленький мальчик», — подумала она. «Он еще недостаточно крепок». Она прикусила нижнюю губу, чтобы не расплакаться. «Я люблю тебя», — сказала она сыну. «Я всегда буду рядом с тобой, когда в этом будет необходимость». Гудок паровозного свистка лесопилки и стук входной двери слились в единое целое, заставив их вздрогнуть. «Ужин еще не остыл?» — с порога спросил Джон. Рамона поцеловала сына в щеку и уложила его голову обратно на подушку. Билли снова свернулся клубком и уставился невидящим взглядом в стену. «Шок!» — подумала она. «Я тоже была в таком состоянии, когда это случилось со мной в первый раз». «За ним надо присматривать несколько дней». Когда Рамона подняла глаза, Джон стоял в двери. В правой руке он держал два баттон-фингера, а левой опирался на косяк. Рамона понимала, что это игра ее воображения и, возможно, тусклого вечернего света, но ей показалось, что пока он ездил в город, то постарел на 10 лет. Его глаза выглядели больными — На его губах промелькнула усталая улыбка, когда он подошел к кровати и предложил Билли конфеты. «Получай, сынок. Тебе лучше?» Билли с благодарностью взял конфеты, несмотря на то, что был не голоден и не понимал, с чего это его отец купил ему их. «У тебя лицо как пуфик», — сказал Джон. «Наверное, ты в лесу не туда свернул и увидел змею, а?» И, не дожидаясь, пока Билли ответит, добавил. «Ну ладно, в следующий раз смотри под ноги. Не надо пугать до полусмерти маленькую бедную гремучку». Первый раз за день на губах Билли появилась слабая улыбка. «С ним будет все нормально», — подумала Рамона. «Я пойду накрывать на стол», — сказала она, тихонько коснулась щеки сына и прошла в холл мимо Джона, который неожиданно отпрянул от нее, как от зачумленной. Когда Рамона повернула на кухню, то увидела лежащую на стуле стопку пыльных учебников.